Принц Луи, занявший Ринский отель, старался успокоить ее, и ему действительно удалось утешить своими словами сердце легковерной девушки. Любовь к принцу пересилила горе. Она была так одурманена лестными и ложными словами принца, что была в состоянии легко отнестись к потере отца. Только позже, через несколько лет, несчастная почувствовала, как велика эта утрата. в скором времени она сделалась владелицей большого состояния и отдала его принцу, который воспользовался им. Она радовалась в гордом ослеплении, когда он 10 декабря 1848 года был выбран в президенты республики, не подозревая, что чем выше он поднимается, тем ниже падает она. Она думала, что ее счастье Возбокрец вместе с его счастьем и не видела, как незаметно она падает в пропасть, на которую ей указывал отец. Фальшивая рука. Все розыски Долорес, предпринятые Олимпио и маркизом, были напрасны. Неустанные старания Валентина Напасть на след тоже пропали даром. Только одно обстоятельство которое Валентина узнал от матросов в Саутенде, могло несколько прояснить дело. Это обстоятельство было такого рода. На пароходе Лафлеха рулевым был Коннелл из Лондона. Кроме него и владельца корабля никто не знал, куда пароход направляется. В таможне сказали, что он идет в Испанию, но ни Валентина, ни его господин не верили этому. От матросов другого корабля Валентина узнал, что у рулевого Коннеля был в Лондоне брат, который страшно пил. Чтобы спасти брата от порока, Коннель хотел взять его с собой на пароход, обещал хорошее жалование и сообщил ему место назначения. Тот согласился, взял задаток, но на пароход не явился. Теперь нужно было узнать, где жил этот пьяница, а это было совсем нелегко. Наконец Валентина обнаружил Коннеля, про которого говорили, что он проводил дни в известном кабаке, а ночи в ночлежке одного из приместей. Когда Валентина принес это известие, маркиз был дома и решил тотчас же начать поиски. Чтобы скорее достичь цели, он взял с собой большую сумму денег. Валентина получил приказание идти к кабаку, а сам маркиз отправился к ночлежному приюту. Клод завернулся в плащ, Но не для того только, чтобы защититься от холода, а чтобы не выделяться своей внешностью. Он хотел явиться туда не джентльменом, а в костюме, подходящем для посетителей ночлежек. Чтобы не показаться знатным и богатым, маркиз не нанял кеба, а решил сесть в ванибус, который вез в ту часть города в старых шляпе и пальто Клод походил на тех темных личностей, которые прежде знавали лучшую жизнь, теперь же не пренебрегают переночевать на челешках, платя по полпенса за вход. Валентина не мог удержаться от смеха, видя наряд маркиза, и уверял, что никто не в состоянии узнать Клода де Монталона. Предстоявшее ему маленькое приключение очень радовало маркиза. Мне всегда хотелось узнать некоторые темные стороны лондонской жизни. И этот случай был весьма кстати. У Мастава Терло он расстался с Валентиной и стал поджидать амнибус. Эти большие кареты служат средством постоянного сообщения между отдельными частями города. Чаще всего в них ездит бедный народ. И пассажиры тесно сидят друг возле друга на длинных скамейках, расставленных вдоль кареты. Вечерами они слабо освещаются одной единственной лампой. В omnibusах часто происходили кражи. Пользуясь теснотой, воры ловко опорожняли карманы своих соседей. Похожие по внешности, то на рабочих, то на купцов, они не пренебрегали ничем. Брали платки, сигары, Я охотний всего деньги. Свои операции они совершали так ловко, что обкраденный замечал потерю только оставив амнибус, между тем как вор вышел еще раньше. И теперь эти дела происходят так же, как и тогда. Искусные проделки этих господ не были известны маркизу, хотя его часто и предостерегали от ловких карманников, особенно мальчишек. Садясь в амнибус, он не подумал об этих предостережениях. Кроме того, в карите было три пассажира.